Я с места не сдвинусь. Смакивает на шантаж. Это и есть шантаж в чистом виде. Не можешь же ты меня здесь бросить и силой увести тоже не можешь. Так что давай колись. Времени до первой электрички еще вагон. Виктор задумчиво посмотрел на Полину. Она сидела напротив, положив в ладони на колени.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 Виктор не хотел рассказывать про Алёну. Нет смысла портить ей настроение, думал он. С другой стороны, может быть, испугав, я её слегка приструню. К пяти часам утра Полина знала всю историю. Что ты делал во Флориде? спросила она после продолжительного молчания. Развлекался.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 Это было что-то. Потом как-нибудь расскажу, если все утрясется. Не будь пессимистом. Надо говорить не если, а когда. Едва из-за леса показался краешек солнца.